Глава четвертая. Хозяйка Милена Рауф Меня раздевал красавчик Дворецкий. Щеки залила жгучей краской стыда. Почему-то меня сейчас заботило не то, что одежду с меня снял незнакомый мужчина, а какие-то глупости. Я сожалела, что в такой момент на мне был старенький спортивный лиф, купленный для меня еще мамой, и самые простые хлопковые трусы шорты. А еще в голову лезли суетливые мысли о том, достаточно ли тщательно я побрила ноги накануне. — Вставай уже! Небось, размечталась о Крисе, лежа в постели, без бесстыдница. Я пошутил. Тебя горничная раздела. Миссис Лиман оборвал мои странные размышления призрак. — Больно нужен он мне, — фыркнула я, оборачивая тонкое покрывало вокруг груди. — Кстати, ты тоже выметайся отсюда и не смей больше появляться в моей комнате, — строго потребовала я. А что, сколько можно жить в страхе? Призрак или нет? А мистер Ланберт уверил меня, что я в этом доме хозяйка. После бесконечных баталий с пьяницей-отчимом какой-то там прозрачный мужик с нелепым макияжем и дурацкой одеждой меня не так уж и пугал. По крайней мере, он не будет колотить в дверь и орать благим матом. Да и вообще, паника из-за переноса в другой мир ушла, как будто ее и не было. Что хорошего осталось на земле? половина маминой трёшки на окраине города, копеечная заработная плата, дядя Вася с его бесконечными пьянками. В общем, я была решительно настроена хотя бы ознакомиться с тем, что предлагал мне ворон поверенный. О, неужели у малышки прорезался командный голос? Не рановато ли ты решила тут свои порядки наводить? Насмешливо поинтересовался надоедливый дух, сложив руки на прозрачной груди. В самый раз... «Если ты сейчас же не испаришься отсюда, то первым, что я сделаю, будет вызов экзорциста или любого другого мага, который выселит тебя отсюда раньше, чем ты успеешь пискнуть», — стараясь говорить твердо, пригрозила я. «Что? Выселить меня? Да я присматриваю за в Холлом уже четыре столетия. Еще твоя покойная прабабка лично позволила мне обитать на территории поместья», — заявил призрачный подселенец. «Ну, как ты правильно заметил, бабки уже давно нет, а ты задержался в гостях, и если продолжишь вести себя по-хамски, то я быстро найду способ, как нам с тобой расстаться. Кстати, а другие призраки на территории Рауфхолла имеются?» – уточнила я, открыв одну из дверей, которая оказалась гардеробной. К моему удивлению, она не была пустой. На полках аккуратными стопками была сложена женская одежда. На комоде возле большого зеркала стояли несколько шкатулок, на деревянных безликих манекенах были надеты роскошные платья. «Нет, никого похожего на меня тут нет», — сквозь зубы ответил призрак. «Правда? Значит, не все после смерти становятся призраками», — полюбопытствовала я. «Разумеется, нет», — отозвался недовольный дух. «Меня прокляли не знать покоя, пока...» — начал говорить странный тип, но тут же замолчал и посмотрел на меня укоризненно, как будто я пытками тут из него чуть не добыла секретную информацию. «Пока что», — обернулась я в сторону своего необычного собеседника. «Не твоего ума дело! И вообще, ты даже не представилась, а уже тыкаешь мне, самому Маркизу Линуару Фридриху Дилейну!» Поджав густо накрашенные призрачные губы, возмутился призрак. «Так ты тоже не представлялся, а уже посмел ввалиться ко мне в спальню и стал качать свои права. Кстати, что из вышеперечисленного является твоим именем? Меня зовут Мелена», – улыбнулась я, делая робкую попытку наладить добрососедские отношения с необычным обитателем замка. «Надо же нормально общаться. Но, по крайней мере, до тех пор, пока я не найду способ, как избавиться от такого соседа». Фридрих до смешного галантно поклонился мне дух. «Хорошо, Фридрих, а чьи это вещи? Мне можно позаимствовать что-то из них, пока я не приобрету свои?» Решила я разжиться информацией, раз уж этот маркиз не спешил оставлять меня в покое. «Они твои. Кристофер заказал их вчера после того, как Ланберт принес тебя в Рауф-Холл», поведал мне заметно подобревший дух. «То есть дворецкий все-таки разглядывал меня практически голой?» уточнила я. «Было бы что там разглядывать», — фыркнул Фридрих, Но, заметив, как недобро сузились мои глаза, все-таки решил пояснить нормально. «Нет, миссис Лиман осторожно сняла с тебя мерки». «Хорошо, спасибо за информацию. А теперь испарись, исчезни, уйди, не знаю, что там принято делать у призраков, и не появляйся до тех пор, пока я тебя сама не позову», — сказала я, выпроваживая призрака из своей комнаты. «Больно нужно!» – заявил оскорбленный в лучших чувствах чудак и медленно истаял в воздухе. «Фридрих, ты тут?» – на всякий случай позвала я, но никто мне не ответил. После этого я сняла покрывало, аккуратно сложила его на мягкий пуф, а потом пошла искать ванную комнату. Нужное помещение обнаружилось за одной из дверей. Несколько минут я потратила на то, чтобы разобраться с премудростями пользования разноцветными кристаллами – которые активировали подачу холодной и горячей воды. Разглядывала и нюхала содержимое стеклянных бутылок, в которых нашла средства для ухода за волосами, обнаружила вполне опознаваемую зубную щетку, порошок с мятным запахом, расческу. Времени на то, чтобы привести себя в порядок, пользуясь непривычными средствами, понадобилось значительно больше, чем обычно. Но вскоре я завернулась в большое пушистое полотенце и направилась в гардеробную. Платье, платье, платье, блузы, юбки снова платье. Не самый удачный подбор одежды для меня. Не то, чтобы я дома не носила подобные наряды, но... Хотя кому я вру. Да, я не люблю платье, как и юбки такой длины. Но делать было нечего. Второй проблемой, обнаруженной в гардеробной, стала обувь. Неудобные на вид узкие разноцветные лодочки с тонкими каблучками разной длины. «Да уж, интересно, куда они убрали мои кеды?» Своей старой одежды и обуви я не нашла, поэтому пришлось надеть скромное темно-зеленое платье из приятной ткани, которое красиво струилось по ногам и туфли в тон. С любопытством осмотрела себя в большом зеркале. Местная косметика заставила мои тусклые от природы блондинистые волосы засиять благородным золотом. После долгого сна из-под глаз ушли глубокие темные тени – На щеках заиграл здоровый румянец. В общем, этот мир пока шел мне на пользу, если как-то забыть про то, что на мои ноги одеты пыточные устройства с неустойчивой шпилькой. Вот такая красивая я направилась знакомиться с новым миром.